значит, нужно будет что-то придумать. Придется пустить в ход все мои дарования. Я только хотел рассказать тебе о том, как беспокоятся твои друзья. Если ты не хочешь мне помочь, я ничего для тебя не могу сделать. А скажи им, что я здоров. Скажи моим друзьям, чтобы они... Приходили навещать меня. И я не буду очень гордым. Я буду рад их видеть в любое время. Ты передашь им все это, Пилон? Uh -huh. Передам. Но твои друзья огорчатся, когда они узнают, что ты ничего не делаешь, чтобы успокоить их тревогу. Пилон задул агарок и удалился в темноте. Он понял что пират никогда не откроет, где его тайник. Значит, надо добраться до него хитростью. Иного выхода не было. Пелон посвятил друзей в свой план. Но сперва он подготовил их так же, как раньше подготовил себя. Бедность пирата, его беспомощность. Когда он дошел до описания выхода из ситуации, Его друзья уже пылали филантропическим жаром. «У него там не меньше ста долларов!» «Мы должны следить за ним!» «Но я следил за ним. Наверное, его тайник находится в лесу. Он ходит туда ночью, и его легко потерять из виду. А по пятам за ним не пойдешь. Собаки охраняют его хуже всяких чертей».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 «Иногда ему в ресторанах дают совсем хорошую еду. Я сам видел у него бифштекс, в котором не хватало только самой чуточки. Там, может быть, даже двести долларов». «Да, но как же собаки? Он же приведет с собой собак». «Это хорошие собаки. Они делают все, что он им говорит».